Глава пятнадцатая. Верещагин ошибся, когда подумал, что искать их начнут не сразу, что у беглецов будет запас времени. В пустынях не действует сотовая связь, но у Юнуса имелся спутниковый телефон, и он сразу позвонил Рахиму. Приказал ему и Юлдашу собрать всех, кого можно, посадить на машины и объехать все поселки. а там объявить людям о том, что в розыске находятся двое опасных преступников – мужчина и женщина. Они покушались на самое святое – на жизнь президента Узбекистана, а потому за их поимку обещаны не только высокие правительственные награды, но и участок земли с домом, крупная денежная сумма и пожизненное освобождение от уборки хлопка. Преступники скрылись в пустыне, хотя могут оказаться где угодно. Всем, у кого есть внедорожники, вездеходы и тракторы, следует отправиться на поиски. Награждены будут не только те, кто задержит их, но также и те, кто даст любую информацию о злодеях. Когда весь народ ополчится против них единым строем, то деваться врагам нации будет некуда. Женщину приказано обязательно взять живой и невредимой, а вот мужчину... В случае оказания вооруженного сопротивления жалеть не следует, потому что именно он организатор и вдохновитель страшного преступления. Юнус попросил Рахима повторить все сказанное, чтобы, разговаривая с народом, ни он, ни его люди ничего не перепутали. Но через пару минут Бачиев позвонил снова и добавил «Награда объявлена за мужчину, живого или мертвого все равно, а за девушку только живую». То есть, если преступница пострадает, то награда выдаваться не будет. Кроме того, Юнус велел связаться с экологической службой, чья авиация контролирует пространство над пустыней. А еще сказал, что надо поднять в воздух самолеты сельскохозяйственного назначения и тоже направить на поиски беглецов. Уже к пяти часам дня во всех населенных пунктах округи были проведены общие собрания населения. и народ узнал о том что силами органов государственной безопасности предотвращено страшное преступление однако двоим преступникам готовившим ужасную акцию удалось скрыться отксерокопированная фотография шарафат раздавалась всем желающим о русском же злодее сообщили только приметы высокий тощий небритый и очень опасный десятки а то и сотни машин тут же невзирая на надвигающиеся сумерки, отправились на поиски. В пустыню выехали все, у кого имелись старенькие Нивы и Уазики. За руль сели обладатели дряхлых советских москвичей и новых Некси узбекской сборки, владельцы рейсовых микроавтобусов и всевозможных тракторов, от небольших и не очень надёжных на жаре китайских до огромных, на которых вспахивали поля, первыми в пустыню умчались мотоциклисты. Но еще раньше на плантацию прибыли восемь внедорожников с вооруженными людьми. Охранная структура, созданная еще Маджидом Наримановичем, прислала всех своих сотрудников во главе с бывшим полковником государственной безопасности. Суровый немолодой человек лично еще раз побеседовал с рабами, но не узнал ничего нового, кроме того, что сбежавший русский был очень хорошим человеком, а девушка — доброй и красивой. Из чего экс сделал вывод? Если кто из рабов и знает что-то, то вряд ли признается. Пытать всех, как предлагал Юнус, бывший полковник не стал, посчитав это лишней потерей времени. То, что беглецы не могли уйти далеко, понимали все. Во-первых, они ушли ночью, когда трудно определить направление, и придерживаться его в темноте. А во-вторых, много часов подряд на район обрушался страшный ливень, и налетел шквальный ветер, при котором не только идти, но и стоять на ногах было почти невозможно. Дождь уничтожил все следы, поэтому привезенная собака-ищейка оказалась просто бесполезной. Бывший полковник подошел к реке, постоял на берегу, наблюдая, как мимо проплывают клочья травы и щепки. потом вернулся к мусорному контейнеру и приказал своим людям перевернуть его когда грязная вода растеклась выплеснув мусор он увидел старый велосипедный насос который оказался исправным ну и что спросил Юнус. по реке ушли ответил бывший полковник не знаю на чем но по реке я уверен иначе отсюда не сбежишь что у них было спасательный круг Надувной матрас или автомобильная камера – не так важно. Но беглецы, если не утонули, уже далеко. Руководитель операции открыл карту и почти сразу очертил карандашом район поисков. Юнус поглядел и удивился. «Так далеко они не смогли бы уйти! Почти сто километров отсюда!» «Они не идут, а бегут», – напомнил экс-габист. «И потом. Мы не знаем, где кончается река. Вероятно, даже дальше, чем я предположил. А потому времени у нас в обрез. Остается надеяться только на жару. Если русский человек опытный, то днем беглецы идти не будут. Найдут тени отсидяться. А передвигаться начнут вечером, чтобы ночью, ориентируясь по звездам, выбраться по возможности подальше. 10 машин, включая два Дефендера, на которых прибыли Юнус и Джафар, готовы были отправиться на поиски. когда примчался Рейндж-Ровер с братьями Джафара. Рахим и Юлдаш рассказали, что работа с населением уже началась, люди рвутся в бой, рассчитывая хорошо заработать. Но теперь это уже мало интересовало Юнуса. Он был уверен, что настигнет Верещагина и Шарафат до наступления темноты. 11 машин, вытянувшись в цепочку, двинулись вдоль русла. Почва была вязкой. На пути встречались многочисленные ямы, заполненные водой и грязью. Развить скорость не удавалось. Бывший полковник приказал всем водителям держаться строго след в след за головной машиной, в которой находился он сам. Юнус шел вторым и излился, поглядывая на спидометр, показывавший 30, максимум 40 километров. Через полтора часа такого движения начали выстраиваться в широкую шеренгу, и почти сразу рейндж-ровер провалился в глубокую яму. Пришлось потерять почти полчаса, вытаскивая машину. После чего Юнус дал указание Джафару, как опытному водителю, перебраться в рейндж-ровер, уступив Рахиму Дефендер. Юлдаша же Бачиев позвал в свою машину, поручив младшему брату Джафара внимательно смотреть по сторонам. постепенно Шеренга автомобилей начала растягиваться на расстояние прямой видимости. Каждый должен был видеть только две машины, одну справа и одну слева. Связь поддерживалась по рации. Почва здесь была немного тверже, но начались холмистые участки, и потому опять же особо разогнаться не удавалось. А потом пошли пески. Правда, барханы оказались не слишком высокими, но все равно. Эксполковник приказал осматривать каждой стеневой стороны, пояснив, что беглецы могут закопаться в песок, прикрыв голову одеждой, чтобы предохраниться от перегревания. Юнус слушал его указания, сидя за рулем своей машины, и злился. За кого полковник принимает Верещагина? За спецназовца, который знает, как действовать в пустыне? Они были в пути уже три часа, однако никаких следов обнаружить не удалось. Бачиев связался с авиаторами, и ему ответили, что пилоты, которые находятся в воздухе, уже получили указание перейти на малые высоты, чтобы обнаружить двух людей. Только летали самолеты где-то в других краях, потому что за все время движения Юнус не увидел в небе ни одного летательного аппарата. Приближался вечер, и это уже просто бесило Бачиева. Он переговорил по рации с бывшим полковником, предложив увеличить скорость. Но тот возразил, что так точно никого не найдешь. И еще добавил, если до темноты беглецов не удастся обнаружить, то стоит переночевать. Надо, мол, развести костры и ждать, когда те сами выйдут к ним. Обессиленные и голодные, они обязательно пренебрегут опасностью. И не только, чтобы отдохнуть, поесть и утолить жажду, а потому что встреча с людьми — Для беглецов сейчас единственное спасение. Пешком вдвоем пустыню им не пересечь. Русский с девушкой наверняка уже давно поняли это. К тому же, им вряд ли придет в голову, что около костров сидят их преследователи, ведь по их логике идущие за ними не должны себя раскрывать, чтобы напасть внезапно. «Вполне вероятно, в словах опытного человека есть какая-то доля истины», — подумал Юнус. Может быть, так и следует поступить? Только он не хотел ждать ночи. Бачив смотрел на опускающиеся к горизонту солнце и, чтобы хоть как-то унять дрожь нетерпения и злости, раскачивался на сиденье, откидываясь на спинку, а потом почти касаясь грудью руля. Наконец, не выдержав, нажал кнопку рации и громко крикнул сквозь треск и шипение. «Полковник, мне надоело тащиться, как черепаха!» «Я ухожу вперед!» «Хорошо», — неожиданно согласился тот. «Возьмите еще одну машину на всякий случай. Оторвитесь километров на 15, а потом обследуйте район змейкой. Мне кажется, ваши друзья где-то рядом». Бачиев отдал рацию Юлдашу и выругался. Дурак-гыбист даже не понимает, что у такого, как он, не может быть друзей. Дружба — это общение равных. А кто может встать рядом с ним? Возможно, где-то и есть достойное его общество. Но Юнус пока не встречал подобных людей. Молодой человек вдавил в пол педаль акселератора, машина рванула с места, из-под колес во все стороны полетел песок. «Я иду слева!» — прозвучал из рации голос Рахима. «Мы тебя видим!» — ответил Юлдаш. Две машины, покинув общий строй, рванули вперед, таща за собой шлейф песочной пыли. «Если бы ты тогда в Петербурге не промахнулся», буркнул Бачиев, не глядя на спутника, «не пришлось бы сейчас мучиться». «Я специально мимо стрелял, потому что мог вашу девушку зацепить». «Какая она моя!» — взбесился Юнус. «Регина мне для дела была нужна, а без нее что-нибудь другое придумал бы. Забудь о ней, как и я забыл». «Газели!» — крикнул Юлдаш, показывая пальцем за окно. Юнус повернул голову и увидел несколько пустынных антилоп, бегущих от машин. «Это джейраны! Они меньше, а хвосты у них полосатые и длинные!» Юлдаш обернулся и посмотрел на исчезающих позади животных. Потом похлопал по автомату, лежащему у него на коленях, и вздохнул. «Надо было притормозить!» Я бы всех за пять секунд положил. А те, за кем мы гонимся, услышали бы выстрелы и спрятались, напомнил Бачиев. Сколько мы уже в пути? От плантации почти 100 километров проехали. Ну тогда смотри лучше, скоро нагоним. Беглецы шли целый день. Сначала двигались почти без остановки, а когда начались барханы, стали время от времени останавливаться на небольшой отдых. ложились на узкую полоску тени лишь видимость укрытия от солнца, но земля и песок здесь были не такими раскаленными делали по глотку из литровой пластиковой бутылки, которую верещагин прихватил с собой. Жажду это не утоляло, однако влага едва смачивая рот все же сохраняла остатки сил. Потом алексей заметил, что Лариса не пьет вовсе. а просто прикладывает бутылку к губам, оставляя всю воду ему, и сказал, что тоже пить не будет. Только после этого девушка сделала маленький глоток. С каждым километром идти становилось все труднее. Возможно, если бы они знали, куда надо идти и сколько еще осталось, стало бы легче преодолевать жару и расстояние. Можно было бы рассчитать силы, и продвигаться к цели, удерживая себя на ногах усилием воли. Но пустыня казалась бесконечной. Лариса явно устала больше, и Верещагин предложил сделать более длительный привал. Но девушка отказалась, сказав, что тогда вообще может не подняться. К тому же добавила, они вот-вот выйдут на какую-нибудь дорогу, где наверняка удастся остановить автомобиль. А Алексей уже не верил. что какие-либо дороги существуют в этих краях, потому что некому и некуда здесь ездить. За целый день пути им не встретилось ни машин, ни домов, ни людей. Видели только змей, желтых сусликов, черепах, да пару раз джейранов. Но чаще всего на пути попадались тушканчики. Когда солнце стало клониться к закату, Верещагин понял, что не может сделать и шагу. Последний час, а может даже больше, беглецы не шли, а едва тащились. И теперь он понял, что силы у него закончились. Алексей остановился и почти сразу рухнула на землю Лариса. «Если честно», – прошептала девушка, пытаясь перевести дух, – «мне надо немного отдохнуть». Лёша присел рядом и достал бутылку с остатками почти горячей воды. протянул ей Допей. Но Лариса покачала головой. «Не хочу». Произнесла это так убедительно, как будто она не такой же человек, как Алексей, у которого давно уже высохло все внутри. Песок скрипел на зубах, и тех капель, что оставались на донышке, явно не хватит, чтобы хоть как-то смочить раскаленное горло. «Потерпим еще немного», — кивнул Верещагин. «Вот выйдем на дорогу». и допьём всё на радостях. Словно понимая, что её спутник не верит в то, что говорит, Лариса сказала, «Дорога должна быть. На юге Козылкумов газовое месторождение, и к нему подвели дороги». «Я сомневаюсь, что мы на юге». Чуть слышно вздохнул Алексей. «Но в любом случае надо идти вперёд. Если до темноты никого не встретим, то отдохнём ночью». Надо отправиться в путь пораньше, пока нет жары. Должны же мы оторваться от тех, кто, возможно, пустился по нашему следу. Беглецы лежали недолго, а когда поднялись, Верещагин понял, что едва передвигает ноги. Посмотрел на Ларису, и та улыбнулась ему. «Если она, такая маленькая и тоненькая, откуда-то берет силы», — мелькнула у него мысль, то мне, сильному мужчине, тратившему столько времени на посещение тренажерных залов, грех на что-то жаловаться. Алексей встал впереди, а Лариса пошла следом. Разговаривать о чем-то сил уже не было. Вскоре барханы закончились. Начался пологий подъем на песчаный холм. Его решили не обходить, а наоборот взойти на вершину, чтобы осмотреть все вокруг. Пусть холм и не особо высокий, С него наверняка можно хоть что-то увидеть. Поднимались по склону долго, а когда оказались наверху и стали смотреть по сторонам, заметили небольшое светло-сиреневое пятно. «Надо же, там цветы!» – удивилась Лариса. И первой начала спускаться. Вся поверхность неглубокой узкой лощины была покрыта безвременником. Цветы держались на коротких стеблях, И их было так много, что они выглядели сплошным ковром. И среди пустыни это казалось чудом, хотя безвременник рос не из песка, а из земли. Серый и сухой, но все-таки земли. «Здесь вода близко», — объяснила Лариса. «Так что, вполне возможно, скоро куда-нибудь выйдем». Они продолжили путь, хотя сил уже совсем не оставалось. Опять шли молча. и каждый думал «Скоро, очень скоро пытка пустыней должна закончиться». Но, вопреки всем надеждам, снова оказались среди песков. «Передохнем», — попросила Лариса, опускаясь на отлок невысокого бархана. Верещагин сел рядом и пощупал пальцами песок. Тот оказался не таким крупным и кристаллическим, как во время их предыдущих стоянок. был скорее похож на превратившуюся в пыль землю. Возможно, это и говорило о чём-то. Но о чём? К тому же, в том месте, откуда они сбежали, земли было больше, а ведь там тоже была пустыня. Алексей забрался на бархан, посмотрел по сторонам, однако кругом было всё то же, что и раньше. Он обернулся взглянуть на близкий холм, который перевалили совсем недавно. На его вершине вдруг появились два пыльных шлейфа, двигающихся параллельно с одинаковой скоростью. Два автомобиля спускались вниз и шли прямо на него. И тогда Верещагин подумал, надежды уже нет.